Подожди. Пока не пошел снег, у нас еще есть время. Буран надвигается не очень быстро. Я сейчас уйду. С тобой останется тигр. Он не уйдет. Ты не бойся. Уфильки, собаки, я пригоню их сюда, и я отвезу тебя домой. Наклонив лицо и рассекая ветер, она побежала по улице, уставленной высокими сугробами. Все ворота уже были закрыты. Одни лишь ворота в фильке раскрыты, настежь. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега. А собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарту. Их еще не успели распрячь. И каюр, длинная палка из ясеня, был воткнут в снег рядом с ними. Таня схватила каюр и упала на нарту. Что ты делаешь, Таня? Берегись, они злые. Молчи, Филька, молчи. Тинька, милый, мне нужно отвезти к отцу. Он сломал себе ногу на катке. Я сейчас пригоню твою нарту. Тут близко, в моряке. Таня, куда ты? Ура! Таня уже не слышала его криков. Она сидела верхом на нарте, как настоящий охотник. Она правила отлично, держа на готове каюр. И странно, собаки слушались Таню, хотя голос ее был им незнаком. А филька бежал через лес, бежал прямо против бури по дороге ведущей. В крепость. А пока он бежал, собаки вывезли Таню на лед. Она затормозила нарту возле Коли, силой воткнув межполозье в длинный ход. Молодец! Ты здорово придумала! Я в первый раз вижу в упряжке собак. Садись скорее в сани. Осторожно. Больно? Нет, ничего. Тигр, ко мне! Как он дрожит, бедный. Тихо, успокойся. Тебе правда не очень больно, Коля? Нет. Ну, потерпи, потерпи. Только бы успеть до бурана. Ну, теперь поехали! Коли казалось, что сквозь острый снег, царапающий кожу на лице, уносились они оба в другую, новую страну, о которой они ничего не слыхали. А метель уже занимала дорогу, она шла стеной, как ливень. Поглощая свет, извиня, как гром меж скал. И Таня, оглушенная ветром, увидела смутно, как от этой белой стены, словно стараясь оторваться от нее, вскачь мчится по дороге лошадь. Кого уносила она от бурана, Таня не могла увидеть. Не могла увидеть всадника, но она почувствовала только, как собаки с яростью рванулись навстречу лошади. Стой! Стой! Что случилось? Собаки не слушаются больше! Таня подняла тигра высоко над головой и бросила его на дорогу. Он упал на снег. Потом, словно поняв, что ему нужно делать, мгновенно вскочил и с громким воем понесся рядом со стаей. Он опередил ее, будто сам обрекая себя на гибель. Собаки заметили тигра, он бросился прочь с дороги, и вся стая кинулась вслед за ним. А лошадь проскакала мимо. «Собаки настигли тигра!» Таня припала к Нарте, услышав его долгий визг, заглушивший громкий шум ветра. «Дорогой мой бедный тигр!» Нарта налетела на сбившуюся стаю, поднялась и опрокинулась на бок. Бичеваться ней лопнула, и свободная стая умчалась в глухую метель.